Егор. Егор. Новоозеро. Топор с глухим звуком впился в колоду. И Егор поморщился, когда снег окрасился пятнами крови. Черт, никогда я, наверное, к этому не привыкну. И все же руки продолжали свое дело. Освежевывали, потрошили. Холодильника в избе нет, зато есть небольшой подпол. Но там свежее мясо долго не лежит а тушенка уже в глотку не лезет. Так можно желудок посадить очень быстро, если все время питаться консервами. В городе об этом не задумываешься, жрешь все, что на тебя смотрит из красивой обертки или банки, а что там внутри? Поди прочитай мелким шрифтом и есть не захочешь. Вообще вся эта мишура и фантики сплошной обман, не имеющий к настоящей жизни никакого отношения. Как там отец любил говорить... Полезна та еда, за которой побегаешь или поухаживаешь. Ну, прав, чё. Кто бы спорил. Другой вопрос, что когда ты эту еду выследишь, догонишь, а потом скинешь ружье, то почему-то самому сдохнуть хочется. От приступа жалости. Оно, конечно, быстро проходит, но реально бесит. Что-то там внутри ещё осталось от этой самой сентиментальной мишуры. А самое смешное... Что также и с бабами? Ухаживаешь за ней, в глаза заглядываешь, веришь всю душу перед ней, выворачиваешь, а она бац и рога наставляет. И главное, с кем? С твоим лучшим другом. Экзотики захотелось, ревности, страсти. Намол, смотри, я на расхват. Ну, на расхват, значит, того. Хватай, кто успел. Баба что? Друга терять жалко. А придется. Вместе им теперь точно не работать. Эх! Топор вновь сверкнул лезвием и вошел во влажное дерево. Не иначе черт его попутал жениться на этой кукле. Повелся, как мальчик, на красивый фантик. Работал, как вол, чтобы и квартира, и машина, а ей все мало было. Клинику открывали, все до копейки в нее уходило. Так Юлечка злилась, губы дула. А то, что он сам и приемы вел, И за операционным столом стоял, ночами дежурил, чтобы расходы сократить. Это ерунда. Только вроде налаживаться стало. И вот на тебе, подарочек. Клялась и божилась, что ничего не было, да только видел он все своими глазами. Собрал вещи и сюда рванул. Остыть, подумать. Благо было, кому свои операции отдать. Ну а друг, как в песне, оказался вдруг. Да и не вдруг, что он Димку не знал. Знал. В соседних домах жили, в одну школу ходили. Только потом Егор к отцу на работу в больницу бежал, а Димон по подъездам девчонок щупал. А так Димка, конечно, финансист отличный. Он и предложил клинику открыть. Мол, ты хирург, руки золотые, а я башкой работать буду. Что ж, сработались всем на зависть, пока баба дура не влезла. Хорошо, детей не успели завести. Как бы их такое оставить? Уж лучше вообще. Никак. И из детдома не возьмешь, потому что одинокому мужику нет на то права. Фиктивный брак? Упаси Господь еще раз в эти сети попасть. От этих бы избавиться. Думай, Егор, думай. Ты ведь сюда затем и приехал, чтобы всю лишнюю хрень, как шелуху, с себя скинуть. В себя прийти. Думал, месяца хватит. А поди ж ты, третий пошел. И ведь все больше затягивает эта лесная жизнь. Даже спать наконец-то стал, а то без таблеток и стопочки уже не получалось. Руки по утрам тряслись, а для хирурга это профессиональная смерть. В общем, все сошлось одно к одному. И работа, и нервы, и гулящая жена в придачу. Бывает, да. Егор вдохнул морозный воздух и огляделся. С угробы намело по пояс. Каждый день у него теперь зарядка. Лопатой махать во дворе. А со двора на лыжах. Все, что осталось от деревни, или под снегом, или у него в поленнице. И то дело, не надо лес рубить зазря. В общем, хорошая зима. Правильная. Лед на новоозере полумертвый встал, лунки застывают только в путь. Надо бы, конечно, еще и рыбки наловить для разнообразия. Но на днях обещали сильную пургу, так что не до рыбалки пока. К тому же сушеное есть, с осени еще. Вот и пришлось в лес с ружьем идти. Когда снегом засыпать начнет, не до охоты будет. А так перекантоваться можно. Картошки, крупы и макарон он еще в прошлые выходные прикупил. Не хотелось, конечно, тащиться за продуктами на остров, да все одно надо. Да Нашкина в разы дальше, а сладкий, вот он, через озеро. А там, к сожалению, незамеченным не останешься. Народу Тузгулькин нос, каждое новое лицо на заметку. В первый раз появишься, может, и не окликнут. А коли зачистишь, одно дело спросят. Все правильно. Чужие здесь не ходят. Вон он, огненный, тюрьма строгого режима. В его сторону даже смотреть страшно, будто волной ледяной окатывает. И даром, что в монастыре тюрьма теперь, святым это место не назовешь. Вот то ли дело, тут недалече, тоже монастырь строили, а что-то не пошло, только стены остались до несколько фресок. Может, от него все эти места такие дивные. А народ здесь интересный, ведь живут у черта на куличиках, в холоде до да беспросветности, а смотри-ка, улыбаются, здороваются, спрашивают. Проще было бы ответить, что в соседней деревне живешь, да только у людей глаза есть. Так и пришлось. Зазнакомиться, походя, но без реверансов, чтобы лишних вопросов не задавали. Незачем. Дружбы он тут ни с кем водить не собирается. Пусть оставят его в покое и сами живут спокойно. Злой он стал, как цепной пес. Были бы живы родители, пожалели бы. Он бы им в колени ткнулся, как щенок бездомный. Только ведь он бездомный щенок и есть. Подобрали, обогрели, человеком сделали. Отец от инфаркта умер, мать годом позже. Так тосковала по нему, что спала с его фотографией. Да, были они уже не молоды, но черт возьми. Егор тяжело вздохнул. За такую любовь и умереть не страшно. В избе было прохладно. За ночь печь остыла, но не настолько, чтобы опять ее загружать. Накануне вечером протопил, а до полудня хватило. Хорошая печка. Хоть с виду и неказистая, а сделано на совесть. На сладком вон редкий дом с такой-то печью. И ничего, справляются. И он справится. Нужно просто еще немного времени. Скоро Новый год, вот с него все и начнется. Новое. Развод, дележка, клиника пропадя на пропадом. Взгляд его зацепился за собственное отражение в маленьком зеркале с отбитым уголком. Странно было осознавать, что этот отшельник еще совсем недавно ходил в белом халате и тщательно берег свои руки. Что-то произошло с ним за эти месяцы, именно здесь, на Новоозере. И ему, Егору Столетову, здесь было действительно хорошо.